Эпилог. Раньше мальчик ликом был подобен ангелу, но теперь все видели в нем сатану. Он так долго сражался с демонами, что в итоге стал одним из них. Оказалось, что чудовище, от которого надо спасать мир, это он сам и есть. Текст читала Ирина Потракова.